Глава пятая. «Только ваши серебряные запонки». У Елены все было строго наперечет. «Если желаете, могу заказать доставку дроном соли. С каленым железом придется немного подождать». Я только отмахнулся. Да, в мире пластики и стали, электроники и искинов найти обычную железку сложнее, чем ядерный аккумулятор. «Дожили» называется. Но не так все это и страшно. Ситуация простейшая. Таким я занимался примерно с восьми лет, только когда начинал постигать азы своего ремесла и разбирался во всех его нюансах. Запанок будет более чем достаточно, ведь серебро — отличный проводник для манны. При необходимости я мог бы справиться и без подобных костылей, Но в данном случае лучше перестраховаться. Неизвестно, как отразиться на ритуале падения моего ранга. Так что лучше иметь такой компонент, чем работать без него. Электронный пропуск коснулся датчика сканера, а обычный ключ со щелчком провернулся в замке. Раритет. Механикой сейчас практически никто не пользуется. Дом постройки еще прошлого века, а владельцы не так часто появлялись в Питере, чтобы обновлять здание. По той же причине потребуется отдельно внести биометрию в охранную систему дома. Дом без Искина, а значит, не имеет связи с мировой сетью. Вот только для меня это жирный плюс. Искин... Связанный с сетью будет постоянно отслеживать действия жильцов дома для безопасности. Стоит хоть одному приличному искину заметить мои ритуалы, как меньше чем за час за мной приедут компетентные люди из тайных служб империи. Так что подобный недочет, разумеется, мне был на руку. Если ты не видишь, что за тобой следят, это не значит, что за тобой не наблюдают. Век, когда тебя везде окружают гаджеты, можно забыть об анонимности. И тем не менее, преступления совершали даже при такой тотальной слежке. Просто нашли противодействие известным мерам, и все начиналось сначала. Сразу за входной дверью оказалась небольшая прихожая, ведущая в просторный холл с мебелью, укрытой белыми полотнами ткани. Дальше гостиная в которой виднеется диван, прикрытый целлофаном, а по правую руку лестница на второй этаж. Все признаки давней консервации здания. Больше с моего места ничего не видно, но мне это и не нужно. Тяжелая аура брошенного строения чувствовалась даже здесь. У пустых зданий, в которых никто не живет, свой, неповторимый дух. И это не из-за пыли или разрухи отнюдь. Тем более в нынешние времена здания консервируют так хорошо, что даже пыли внутри остается немного. Вся суть в том, что дому словно чего-то не хватает, словно он дефектен, словно он без души, и это пугает, особенно когда не знаешь, откуда появляется это чувство. Данный особняк еще не дошел до такого состояния. Он находился на грани, но был, безусловно, близок к ней. Требовалось провести ритуал. Пиджак, а следом и рубаха отправились к Елене, что отошла на пару метров от меня. Я, поведя татуированными плечами, крутанул в руках пару серебряных запонок, настраиваясь на ощущение серебра в моих руках, и уселся на чуть пыльный и прохладный паркет пола. Стоило прикрыть глаза, как я вновь увидел, но уже не с помощью зрения, потоки энергии, пронизывающие здания, чуть синеватые оттенки на местах проводки, алые вкрапления там, где по стенам проходили водопроводные трубы, тяжелые, темные оттенки в стенах, переходящие почти в черный, на местах опорных точек и чуть светлеющие к крыше. Именно они уже неспешно тянулись ко мне. Дом-паразит. дом, дом проклятие, если его запустить и дать развиться именно в этом направлении. Для аристократа мелочь, которая не стоит внимания, разве что уменьшится скорость восстановления запаса манны у совсем уж слабых представителей или неопытных юнцов. Больные. Истощенные владельцы магических сил почувствуют недомогание и усугубится состояние. А вот для обычных людей тьма, окутавшая здание, может вытягивать жизненные силы, приводить к болезням, упадку сил и постоянно плохому настроению, в крайнем случае довести до смерти. Сфокусировав свою манну через серебряные запонки, я решительно потянулся навстречу тьме, навстречу душе дома. Все контракты, что были особенностью моей магии, так или иначе заключаются с душами. Средоточие манны, которому я присоединяюсь и черпаю силу, лишь один из фрагментов структуры души, пусть и довольно важный особенно в моем текущем положении. Сама душа может иметь самые различные формы, и в этом плане даже дом вполне может обзавестись душой, пусть весьма специфической, но все же. Голодная тьма здания замерла. Договор, дающий мне власть над строением, был заключен до того, как я вошел внутрь. У меня имелось право повелевать пусть и временно из-за договора аренды, а не покупки, но и этого было более чем достаточно. Но требовалось, чтобы дом признал мое право, признал во мне главного. Дом — это тоже договор. Договор о том, что собранные вместе камни и дерево будут оберегать своего владельца. Они будут давать защиту и уют, будут опорой а взамен владелец станет ухаживать за домом, защищать от вредителей, будет любить и уважать. Простой, негласный контракт. Но если он не выполняется, то последствия страшны. Самым простым стало бы сломить волю дома. Удар сфокусированной манной по узловым точкам, и тогда будут нарушены основные связи. Разрушено то что и составляет суть дома. Вот только зачем мне дом с трещиной в самой своей сердцевине? Да и восстановление потребует лишь новых ресурсов, которых у меня сейчас нет. Вместо этого я протянул нити своей энергии во все самые темные точки здания, а затем стал добровольно отдавать энергию. Я питал здание. Я укреплял его связи, я усиливал договор особняка. Первый миг дом стал впитывать силу с жадным нетерпением, в нем давно никто не жил, никто не заключал с ним новый договор. И он не выполнял свою главную функцию. Это его разрушало, подтачивало целостность. Я почувствовал, как по дому прошла волна теплого ветерка, Дерево стен скрипнуло, словно дом глубоко и легко вздохнул. Я не жадничал и отдавал силы. Я видел, как потоки моей энергии все глубже проникают во тьму дома. Они ее не разрушали, отнюдь, они с ней сливались. Они ее преобразовывали в нечто более сильное и удобное для меня. Они ее наполняли. И в какой-то момент я почувствовал обратную связь. Дом согласился на сделку. Он принял мою силу и начал делиться своей. Я почувствовал, как крепнут мои кости, словно фундамент дома, как напрягаются вены, словно гибкие провода, как грубеет плоть, словно старинное дерево. Я улыбнулся и открыл глаза. Казалось, в помещении стало чуть светлее. Мелочь, но теперь я чувствовал, что нахожусь дома. Чувствовал, что стены в прямом смысле прибавляют мне сил. И знал, что у этого дома еще имеются тайны для меня, которые только предстоит раскрыть. Особняк нашептывал мне о тайнике в подвале. «Елена, будь добра!» «Подготовь мою комнату для отдыха и закажи что-нибудь легкое на ужин». Отдал я распоряжение своей слуге, поднимаясь на ноги. Меня чуть повело. Все же проводить ритуалы без подготовки и хотя бы минимального количества ингредиентов, латать дыры собственной энергией, которая сейчас и так немного. Но теплая стена оказалась рядом поддерживая меня. Миг спустя подоспела и Елена, накидывая мне на плечи пиджак. Потребовалось пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы вновь собраться с силами. Я благодарно улыбнулся служанке и жестом показал, что меня можно оставить. Сам же двинулся в сторону подвала, желая разобраться с небольшим сюрпризом дома. Елена проводила меня продолжительным, взволнованным взглядом, но за мной все же не последовало. Спуск в подвал оказался на кухне. Небольшой винный подвальчик, где на деревянных стеллажах до сих пор пылилось несколько бутылок коллекционного вина. И как их только отсюда еще не вынесли. Приятная неожиданность. Но сейчас они меня не интересовали. Пройдя мимо я направился к дальней стене подвала. Холодный, чуть оклизлый камень кладки, кисловатый запах влажности, возможно, даже плесени. Дом строили на века, но, похоже, специально использовали минимум технологий и старались быть ближе к природе и традиционному стилю. Это будет полезно для проведения ритуалов. Выбранный Еленой особняк мне все больше и больше нравился. Я провел ладонью по неровной стене, пытаясь ощутить сигналы от дома. То, что он хочет мне поведать своим тихим шепотом на грани восприятия. И практически на одних инстинктах в какой-то момент я нажал на едва заметный при таком освещении выступ. Камень под рукой поддался, и внутри стены что-то едва уловимо скрипнуло. Но внутренний механизм дальше работал удивительно тихо, будто кто-то занимался его обслуживанием. Несколько камней кладки разошлись в стороны. В тусклом свете единственной лампы открывая темное углубление в стене. А в нише, на небольшом пьедестале, стоял полупрозрачный шар. Внутри словно клубилась дымка, а полированная поверхность так и манила провести ладонью. Вот только все очарование уничтожало трещина, что пронизывала шар. Трещина, сквозь которую, словно через рану, вытекали дымка и свет из шара. Защитный артефакт дома, вот только в ноль разряженный и поврежденный. Я бережно коснулся шара, словно раненого зверя, и почувствовал отклик от дома. Ему было больно и одновременно приятно. Он впервые за очень долгое время доверился жильцу и теперь застыл в надежде, что его вылечат и помогут. Вот только я не мог этого сделать, по крайней мере пока. Защитный артефакт дома... Тонкий инструмент, и для его настройки нужно время и мастерство. А чтобы его починить, нужны особые ингредиенты, которые так просто не достать. В памяти всплыл момент, как в раннем детстве отец, глава рода, в один из его весьма редких визитов, учил меня работать с энергией с помощью похожего защитного артефакта в родном особняке как мы общались и веселились, в душе расцвел теплый цветок грустной ностальгии. Я бы и сам хотел так когда-нибудь сидеть и смеяться со своим сыном, без забот о мести и восстановлении чести рода, о том, как совершить невозможное, жить простой беззаботной жизнью. И сейчас... С уничтожением рода у меня есть все шансы отказаться от тьмы и начать жить для себя. Сердце сдавило болью, колени подкосились, и я почувствовал, что падаю. Холод в груди заставил меня скрутиться в клубок. Боль, холодная, безжалостная, она терзала саму душу. Она заставляла отказаться от крамольных мыслей. Она заставляла вспомнить, чему я верен на самом деле.